Глава 19. Подъем нового Китая. К концу 1970-х годов китайский народ был изнурен и измучен 30 годами коммунистического правления с его экономическим фиаско, экологической катастрофой, классовой войной и опустошительным голодом. Но в 1979 году новый лидер страны Дэн Сяопин отвернувшись от коммунизма, провозгласил политику реформ и открытости. Так начались беспрецедентные экономические и социальные преобразования. За последние 40 лет мы стали свидетелями самого масштабного выхода людей из нищеты, которые когда-либо видела история, всестороннего восстановления национальной инфраструктуры и невероятного экономического подъема. По многим параметрам Китай уже обладает крупнейшей экономикой на планете, и вновь присутствуют на мировой арене в качестве великой державы. Правда, у этих поразительных достижений есть и оборотная сторона. Правители Китая в ключевых аспектах воспроизвели бюрократическую автократию имперских времен. Верховенство закона по-прежнему остается мечтой, а не реальностью. А то, в какой степени безудержный материализм подорвал духовную жизнь, еще только предстоит оценить. Тем не менее, эпоха реформ в Китае уже может считаться одним из величайших исторических событий. В завершающей главе аудиокниги, разумеется, можно предложить лишь промежуточную оценку свершившегося. Начинаться же эта глава будет с драмы того рокового года, когда скончался великий кормчий, председатель Мао. Таншань, расположенный на полпути между Пекином и побережьем, сегодня сияет своим деловым центром, где наряду с кварталами небоскребов имеется и собственный экопарк. Но в 1976 году это был город с дешевой типовой застройкой и миллионным населением. Основой его хозяйственной жизни были тяжелая и угольная промышленность, довольно активный, хаотично развивавшаяся с 1950-х годов. Эта часть провинции Хэбэй отличается влажным муссонным климатом. В летние месяцы здесь часто стоит изнуряющая жара за 30. Но конец июля 1976 года выдался аномально душным. То лето, которое для великой культурной революции Мао оказалось последним, стало частью года, который и так уже прозвали проклятым. Недавно умер премьер-министр Джо Энь Лай, к которому, несмотря на царящее вокруг безумие, народ относился с любовью и доверием. По слухам, сам Мао Цзэдун уже много месяцев оставался недееспособным, а сейчас его здоровье и вовсе стремительно ухудшалось. Таким образом, в удушливой атмосфере пахло еще и политической напряженностью. Отзываясь на паралич руководства, царедворцы пытались сплотиться вокруг умирающего императора. Однако в Таншане... На первый план вышли заботы другого рода. Дело в том, что китайские ученые-сейсмологи, собравшиеся на форум, проходивший в городе в июле, не скрывали нарастающего беспокойства. В прошлом году в различных регионах планеты произошло несколько сильных землетрясений, а теперь сейсмические аномалии начали отмечаться и в Китае. Специалисты фиксировали изменения в атмосферном электричестве, а также высокий уровень радона в грунтовых водах, уровень которых стремительно понижался. Под землей явно что-то происходило. 23 июля со станции наблюдения в провинции Хэбэй поступили тревожные новости. На четырех объектах была отмечена нетипичная сейсмическая активность. Днем позже на фоне сохраняющейся противоестественной жары пришли сообщения о внезапных изменениях температуры воды в колодцах, а ночных животных начали замечать при свете дня. Уездная бригада сейсмологов, которая, забыв об отдыхе, отчаянно пыталась оценить происходящее, начала подозревать, что приближается сильное землетрясение. Некоторые люди, воспринимая обсуждаемую угрозу со всей серьезностью, перенесли свои кровати на открытый воздух. Однако получаемые городскими властями Таншане свидетельство того, что ожидается нечто неприятное, не содержали четких временных маркеров. Исходя из этого, власти, не способные составлять планы на основании столь неопределенной информации, вообще ничего не предпринимали. Местные сейсмологи понимали, что если верить имеющимся признакам, землетрясение силой 5 или 6 баллов по шкале Рихтера можно ожидать в течение ближайших недель или месяцев. Они уже говорили о необходимости массовой эвакуации и даже призывали людей создавать временные убежища на открытых местах. Но от властей по-прежнему не поступало никакого плана действий. В последние часы перед бедствием предзнаменования шли сплошным потоком. Деревенские пруды в одних местах высохли, а в других разлились. Бледно-желтый туман наполнил воздух в районах угольных шахт. А радиостанции фиксировали странные магнитные волны. Позднее говорили, что мать-природа словно знала о предстоящем. Собаки нападали на своих хозяев, а лошади вырывались из конюшен. Откуда не возьмись, появились полчища стрекоз. Домашние кошки ни с того ни с сего впадали в бешенство, а на полях, как в старых европейских легендах о чуме, находили скопления крыс со спутанными хвостами. Но самые странные явления были замечены в небесах. Они жутким образом напоминали знамения 1330-х годов, которые возвестили о падении империи Юань. В ночь на 27 июля крестьяне сообщили о красных огнях в ночном небе и о шаровых молниях над побережьем на северо-востоке. А находившиеся в море рыбаки внезапно увидели под водой полосу света – похожую на множество факелов, которое через мгновение исчезло. Незадолго до полуночи разразился внезапный ливень, который заставил людей укрыться в домах. 28 июля в 3 часа 43 минуты произошло Таншаньское землетрясение. Оно длилось 23 секунды. Даже свидетели, находившиеся в 100 километрах от места событий, Видели красное зарево и слышали далекий гул. Те горожане, которые ранним утром пришли в главный парк Таншаня, чтобы позаниматься гимнастикой Тай Цуань, рассказывали потом о неимоверном грохоте, а также о том, что небо на северо-востоке вдруг стало бледно-красным. Затем земля начала содрогаться. Окружавшие парк стены рухнули, а здания через дорогу рассыпались, наполнив воздух удушливой пылью. В местной больнице работница ночной смены, вышедшие во двор подышать воздухом, услышали пронзительный скрип, как будто нож разрезал небо, за которым последовал рев тысячи грузовиков. Когда больница обрушилась, на месте, где только что стояли медсестры, образовался огромный провал, а расположенные неподалеку рабочие общежития раскачивались, как птичьи клетки на ветру. Говорили, что выделенная при землетрясении сейсмическая энергия была в 400 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Всего за несколько минут центр города был стерт с лица земли, как будто бы его действительно подвергли ядерному удару. Тротуар на улицах встал дыбом. Ночной поезд из Маньчжурии повалился на бок, а от вокзала вообще ничего не осталось. Затем наступила тишина. Предрассветную мглу освещали лишь пожары, занимавшиеся в руинах. Повисшая в воздухе плотная взвесь из пыли, дыма и сажи заглушала крики выживших. Таншань, дома которого по большей части были построены из дерева, кирпича и дешевого бетона, просто исчез. В тот день обрушилось 85% его зданий, а остальные рассыпались при повторных толчках которые начались уже на следующий день и не стихали до осени. Число погибших так и не было точно установлено. По официальным данным оно составило не менее четверти миллиона, хотя некоторые оценки указывают на 655 тысяч жизней. Сила стихии ощущалась по всему северо-востоку Китая до самой Кореи, а в северном направлении – до Монголии. В Пекине, расположенном почти в 170 километрах от таншаня было повреждено 10% зданий, и множество людей погибло. Для Китая это землетрясение, ставшее самым сильным со времен зловещей катастрофы 1556 года, явилось одним из целой серии стихийных бедствий, обрушившихся на страну в те памятные месяцы. Многие увидели в этих событиях признаки того, что власть утратила легитимность, а небесный мандат отозван, ибо, согласно известной поговорке, когда небеса раскалываются, земля дрожит. Однако пока трудно было понять, означает ли это череда катаклизмов в крах существующей империи, ведь в конце концов китайская история движется в более долгом и медленном ритме, чем любая другая. Вспомним, что падение цин некоторые предвидели уже в 1840-х годах, после Первой опиумной войны, но в реальности на него ушло еще 70 лет. В ту ночь Мао Цзэдун находился в Пекине, в правительственном комплексе, расположенном на озере возле запретного города. Когда его под теплым дождем везли в кресле-каталке в сейсмостойкое укрытие, он был заметно потрясен и растерян. Болезнь Паркинсона в сочетании с боковым амиотрофическим склерозом лишили его организм возможности нормально функционировать. Краткие моменты ясного сознания сменялись помрачением и бессвязностью мыслей. Находясь под защитой и опекой внутрипартийной клики, председатель уже давно перестал контролировать происходящее. Никто за пределами внутреннего круга Мао не знал об этом, вспоминал позднее один из близких соратников Дэн Сяопина. Внешний мир, китайский народ и даже высшие партийные кадры пребывали в полнейшем неведении. Пока состояние здоровья Мао Цзэдуна держалось в строжайшей тайне, ему по-прежнему поклонялись как божеству, а его замечания воспринимались как высшие директивы. 9 сентября 1976 года В возрасте 83 лет Мао умер. Его оплакивали как «дорогого, любимого, великого лидера партии», «виднейшего учителя международного пролетариата и угнетенных народов». Развращенный властью и мессианским культом личности, он занимал слишком выдающееся место в идеологической риторике партии, что не позволяло реалистично оценить его наследие после кончины. Мао Цзэдун никогда не подвергался и до сих пор не подвергается основательной публичной критике, типа той, какая последовала за смертью Сталина в России. Отчасти это объясняется тем, что в Китае было невозможно отделить Мао Цзэдуна от партии. Он сам и был партией. Незадолго до ухода, обращаясь к членам внутреннего круга, Мао Цзэдун резюмировал свое наследие, комбинируя предельную ясность с пугающим самообманом. В своей жизни я добился двух вещей. Прежде всего, я десятилетиями боролся с Чан Кайши и, в конце концов, изгнал его из страны, оставив ему лишь пару островов. После восьмилетней войны с японцами их тоже отправили домой. Мы с боями дошли до Пекина и вступили в запретный город. Лишь очень немногие не признают этих достижений. «А второе дело, о котором вы все знаете?» «Запуск культурной революции». Это начинание поддерживают немногие, а выступающих против него гораздо больше, но оно еще не закончено, и его нужно передать следующему поколению. Говорили, что за несколько дней до окончательного угасания вождь читал Сыма Гуана, знаменитого историка эпохи Сун. О нем мы много говорили раньше. И действительно, правителям всех периодов китайской истории, обращающимся к работам этого ученого, было чему поучиться. Главная мысль, которую Сыма Гуан пытался донести до читателей, заключалась в том, что история Китая всегда оставалась чередой всплесков насилия и хаоса, а периоды доброго порядка неизменно были недолгими. «Гармонию в государстве», — писал он, — «установить очень трудно, А после того, как она достигнута, за ней необходимо бережно ухаживать. Сегодня для многих китайцев Мао Цзэдун по-прежнему остается героем, а при президенте Си Цзиньпине происходит его всесторонняя реабилитация. В домах снова появились алтари Мао Цзэдуна. В ресторанах, оформленных в маоистском стиле, во время вкушения пищи гостей развлекают песнями культурной революции. На Пекинском книжном рынке Меморабилии, связанные с его именем, можно встретить на каждом шагу. То, что в 1980-х можно было приобрести почти за бесценок – журналы, плакаты, значки и, конечно же, известный цитатник «Красную книжицу» – сейчас продают по внушительным ценам. Многие в Китае до сих пор считают, что, несмотря на все свои ошибки, Мао Цзэдун сумел снова сделать страну великой. Как бы то ни было, через несколько лет после кончины вождя партия мало-помалу начала процесс осмысления исторического пути маоизма, продвигаясь в этом деле едва заметными, можно сказать, типично китайскими, темпами. «Величие Мао Цзэдуна неоспоримо», — говорили партийные лидеры, но для партии и ее официальных историков, как и для авторов школьных учебников, Баланс составлял примерно 70 на 30% в его пользу. В июне 1981 года 11-й съезд КПК принял историческую резолюцию. Практика показала, что культурная революция на деле не была ни революцией, ни социальным прогрессом в каком бы то ни было смысле. Главная ответственность за грубую, масштабную и длительную ошибку, какую она собой явила, лежит на товарище Мао Цзэдуни. В свои поздние годы, утратив способность правильно анализировать многие проблемы, он путал правду с ложью, а народ с врагами. В этом состояла его трагедия. Это была трагедия и для Китая. Однако, добавляла партия, речь идет об ошибках великого революционера, И поэтому, по мере того, как в нынешнем бурно развивающемся Китае оседает пыль, место Мао Цзэдуна в истории остается неоспоримым, хотя на него и бросают тень живые воспоминания о темных временах полувековой давности. Да, в некоторых современных исследованиях рисуется поистине ужасный образ деспота, опустившегося до самой гнусной тирании, человека, полностью лишенного положительных качеств, но это никак не соответствует видению большинства китайцев. В их глазах император утратил, а затем вновь обрел небесный мандат, чтобы уже никогда, даже после смерти, несмотря на допущенные грандиозные просчеты, не выпускать его из рук. Династия же, если в данном случае применимо такое слово, вообще устояла. Возвращение Дэн Сяопина Похороны Мао Цзэдуна состоялись в сентябре 1976 года. Вспоминальной речью выступил Хуага Фэн, назначенный личный преемник, верный соратник вождя, бесцветный и посредственный партапаратчик. Этим выступлением он фактически продолжал курс на борьбу с враждебными фракциями, намеченный покойным. Под руководством председателя Мао китайский народ, долгое время страдавший от угнетения и эксплуатации, добился освобождения и стал хозяином собственной страны. Именно под началом председателя Мао измученная катастрофами китайская нация встала на ноги. Китайский народ всем сердцем любит и уважает председателя Мао, беспредельно доверяя ему. Касаясь будущего, Хуа завершил свою речь следующими словами. «Мы должны всемерно усиливать критику Дэн Сяопина, отбивать посягательство правых уклонистов на пересмотр верных партийных решений, закреплять и приумножать победы Великой Пролетарской Культурной Революции, противостоять и препятствовать ревизионизму». Любому наблюдателю было ясно, что после варварства и террора культурной революции Подобные слова могут свидетельствовать лишь о том, что склонный к самообману внутренний круг по-прежнему находится в плену харизмы Мао Цзэдуна. Если же говорить о стране в целом, то люди были измучены бесконечными лишениями и трудностями. Общество раздирали конфликты. Оно страдало от коррупции и институционального хаоса, который был спровоцирован пагубной леворадикальной политикой маоистской эры. Село лежало в руинах природной среде был нанесён огромный урон, а сельское население влачило нищенское и голодное существование. В образовательной системе царил беспорядок. Закрытие университетов и школ означало, что целое поколение потеряло многие годы учебы. Промышленность пребывала в упадке или разваливалась. Наконец, и это было совсем плохо, Среди граждан страны существенно ослабло ощущение принадлежности к единому целому. Как не тяжко было это признать, политика Мао стала системной атакой на самые базовые идеи, долгое время служившие опорой китайского общества. Наконец, в 1978 году наступил поворотный момент. Произошло событие, которое, по мнению современных историков, стало второй китайской революцией, и одним из самых значительных событий новейшей истории. После смерти Мао его клика, прозванная банды четырех», потерпела поражение. И в следующие два года в ходе внутрипартийной борьбы Хуа был отодвинут на второй план. На сцену вышел новый лидер. Тот самый человек, которого Хуа в своей речи на похоронах великого кормчего подверг осуждению, назвав при этом по имени – Дэн Сяопин. Этот низкорослый человечек и заядлый курильщик, ветеран Великого Северного Похода и Гражданской Войны, родился в крестьянской семье в провинции Сычуань. Его родня, мигрировавшая сюда из провинции Гуандун в XVII веке, принадлежала к этническому меньшинству хакка. А сам Дэн Сяопин всегда говорил с сильным сычуаньским акцентом, который не всем легко было понять. Это был язвительный и твердый, как сталь, человек, обладавший поразительной памятью и потрясающим самообладанием. В возрасте 15 лет, находясь во Франции, Дэн вступил в КПК, сказав отцу, что надеется освоить западные знания и овладеть западными истинами, чтобы использовать их для спасения Китая. Он провел за рубежом пять лет, работая на тракторном заводе «Рено» и на обувной фабрике, где убедился, что западное образование является ключом к модернизации. В 1927 году он вернулся в Китай, чтобы принять участие в партизанской борьбе Центрального советского района Цзянси, а потом оказался среди участников Великого похода, став военачальником гражданской войны. В конце 1950-х годов он поддержал кампанию против правого уклона – которая разрушила множество жизней. Позднее он допускал, что она была зачастую несправедливой и чрезмерной, хотя так и не признал ее принципиальную неправильность. Кроме того, он поддерживал инициативы, которые обернулись провалами большого скачка, хотя в тот же самый период, как нам теперь известно, в частном порядке осознал, что социалистическая реконструкция Китая пошла неверным путем. Особенно Дэна беспокоил культ личности, в котором, по его ощущениям, Мао почитался как божество. Таким образом, Дэн Сяопин представляет нам парадокс, который ни один из его современных биографов не смог разрешить. Возможно, из-за того, что он не оставил ни дневников, ни писем, не говоря уже о воспоминаниях. Дэн Сяопин придерживался генеральной линии. Но несмотря на то, что у него, как и у других руководителей конца 1950-1960-х х годов, руки тоже были в крови, он видел, к чему ведет политика Мао Цзэдуна. Он бросил ей вызов, и за это был сначала подвергнут чистке как правый уклонист и противник идеи вождя перманентной революции, а потом сослан в деревню и наказан физическим трудом. Культурная революция, с его точки зрения – оказалась беспримерной катастрофой, в ходе которой политическая смута, социальные потрясения, развал производства и бытовые лишения поставили китайскую экономику на грань краха, нанеся вред бесчисленному количеству людей во всех сферах жизни из самых разных сторон. Как рассказывала его дочь Дэн Жун, для отца это было страшное бедствие, оставившее незаживающие, по-видимому, шрамы, Ядовитый миазм хаоса, из-за которого политическая, экономическая, научная, культурная и образовательная жизнь серьезно пострадала. Причем все это оправдывалось революцией и классовой борьбой, которым не было конца. К огромному несчастью для народа. Удивительная карьера Дэн Сяопина, пережившего две чистки в годы культурной революции, была отмечена тремя возвращениями. Несмотря на собственные критические взгляды, а также на то, как партия обходилась с ним самим и его близкими, Дэн оставался стойким коммунистом и сохранял непоколебимую преданность КПК. На протяжении всей своей жизни он никогда не сомневался в однопартийном государстве и выступал против малейшего намека на демократию вне установленных самой партии рамок, Китай, по его мнению, не мог использовать многопартийную систему западного типа. Во время культурной революции Хунвэйбины отправили его сына за решетку, подвергли его пыткам, а затем выбросили из окна четвертого этажа. Оставшись парализованным на всю жизнь, он позднее стал известным борцом за права инвалидов в Китае. Сам Дэн Сяопин и его жена подверглись четырехлетней ссылке, в течение которой он работал на тракторном заводе в Нанчане, в сельской глубинке провинции Цзянси. Там супруги жили в заброшенной школе. В их комнатке из мебели имелись только стол и стулья. Снаружи тоже было небогато. Дровяной сарай, туалет и огород. Маленькая дорожка из красного гравия, по которой Дэн Сяопин ходил на работу, теперь стала туристической достопримечательностью. Но в изгнании можно было подумать, а Дэн Сяопин был мыслителем. По словам его дочери, он очень любил изучать историю и много времени проводил за чтением китайских историков, а также марксистских текстов, пытаясь понять путь Китая. Далее мы попытаемся разобраться, какие плоды принесло это чтение. Гайге Кайфан означает «реформы и открытость». Так с чего же начинались самые судьбоносные перемены в китайской истории? В 1973 году премьер-министр Джоу Энь Лай вернул Дэн Сяопина из ссылки в столицу, где тот смог сосредоточиться на восстановлении китайской экономики. В 1974 году Дэн прилетел в Нью-Йорк, чтобы выступить в ООН, где заявил, что во внешней политике Китая начинается новая эпоха. В ходе своих инспекционных поездок по стране его шокировало то, насколько сильно Китай отстал от остального мира. Он стал убежденным сторонником ознакомительных визитов китайцев в развитые страны, а также получения там образования, будь то в форме обычного обучения или прохождения ускоренных курсов. Более того, у него уже сформировалось намерение пересмотреть политику, ведущую к классовой войне. «Везде, где я вижу коммунистическую экономику, я нахожу бедность», – заявлял он. «Везде, где я вижу американскую систему, я нахожу людей, которые становятся все богаче». В начале 1976 года Дэн Сяопин подвергся жестокой критике, а затем, незадолго до смерти Мао, был отстранен от власти горсткой старых товарищей Великого кормчего прозванной Бандой Четырех. Однако уже в июле 1977 года он был восстановлен в должности. И теперь все внимание было приковано к нему. Он так и не стал премьер-министром, председателем или президентом, оставаясь лидером де-факто, хотя его оппоненты-консерваторы по-прежнему опасались, что он предаст революцию. Опираясь на группу союзников, а также используя репутацию старого революционера и ветерана Великого Похода, он незамедлительно начал планировать самые решительные перемены. Он намеревался использовать капитализм для построения социалистического общества, не ослабляя при этом диктатуру партии. Внимание реформатора было сосредоточено на экономике, науке и технологиях. Задуманные им преобразования не должны были стать политическими. Но возможно ли одно без другого? Этот вопрос сделался одним из фундаментальных вопросов современной китайской истории. И, несомненно, он останется таковым на последующие несколько десятилетий. С точки зрения Дэн Сяопина, очень важным было трезво разобраться в том, что происходило в стране после 1949 года. Один из близких соратников, обобщая их тогдашние беседы, вспоминал, С 1956 по 1978 год Китай не был социалистическим обществом. Это был период, характеризующийся экономическим застоем, политическими потрясениями и культурным упадком, когда население жило в нищете и лишениях. В течение 20 лет после 1957 года судьба Китая подвергалась большой опасности, поскольку страна шла по пути, которая ведущему нашу партию и наше государство, к погибели. Дэн Сяопин понимал это и не был настолько ослеплен идеологией, чтобы не видеть необходимости в фундаментальных переменах. Он начал продвигать реформы сразу в нескольких областях, в том числе и в законодательстве, стараясь при этом не критиковать Мао Цзэдуна напрямую. Его первые шаги уже обдумывались в годы ссылки и обсуждались в частных беседах с близкими друзьями, и доверенными коллегами. Одна из таких дискуссий, состоявшаяся в конце мая 1977 года, особенно показательна в контексте того чтения, какому он предавался в изгнании. По словам его соратника Юй Гуан Юаня, Дэн Сяопин говорил ему следующее. «Ключ к модернизации — развитие науки и техники. Но если не уделять пристального внимания образованию, то развивать эти направления будет невозможно». У нас должны появиться знающие и обученные люди, без них мы просто не сможем идти вперед. Сегодня Китай как минимум на 20 лет отстает от развитых стран в области науки, технологии, образования. Еще во время реставрации Мэйдзи японцы начали усердно работать именно в таком русле, не жалея для этого сил. Что касается нас, то мы без промедления должны начать действовать в духе реставрации Мэйдзи и реформ Петра Великого. «Для обеспечения научно-технического подъема нам необходимо повысить качество образования». Следуя этой мысли, Дэн Сяопин попросил, чтобы ему поручили возглавить образовательный блок, и через несколько дней партийное руководство одобрило его кандидатуру. Перед ним стояла непростая задача, поскольку китайская система приобретения знаний находилась в полуразрушенном состоянии. В годы культурной революции доступ к высшему образованию имели только члены партии, хотя продолжала действовать общенациональная система крестьянских стипендий на обучение. Большинство университетов закрылись, а интеллектуалы, в том числе многие педагоги, подверглись чисткам. В 1977 году в высших учебных заведениях страны обучались всего 47 тысяч студентов тогда как в 1960 году их было 675 тысяч. Учитывая все это, в августе того же года Дэн Сяопин организовал большую конференцию по вопросам образования. Она состоялась в Пекинском Доме народных собраний, сама атмосфера которого подавляла и пугала многих делегатов, собранных на мероприятия в кратчайшие сроки. Присутствующие были на стороже, и поначалу никто из них не ощущал в себе решимости выступать, Что неудивительно, если вспомнить, как поступали с инакомыслящими при Мао Цзэдуне. Дэн Сяопину пришлось уговаривать собравшихся в зале специалистов говорить свободно и без опаски. В конце концов, один из самых молодых делегатов, химик по имени Вэнь Юанькай, встав со своего места, нарушил всеобщее молчание. «Вот мое мнение», — заявил он. «Университетские экзамены должны быть возобновлены как можно скорее». Их надо сделать открытыми, свободными и честными, а соискателей следует оценивать по их достижениям, хотя кандидаты, конечно, должны заручаться одобрением партийных органов. Дэн согласился с предложениями относительно экзаменов, но отверг необходимость партийной проверки будущих студентов. По завершении форума в Женьминь-Жибао появилось сообщение о том, что университетские экзамены будут организованы до конца года. После обнародования этой новости заявки на сдачу экзаменов подали 5 миллионов 800 тысяч претендентов со всего Китая. Трудно переоценить значение этого решения для честолюбивых молодых людей, жаждущих учиться. Тех, кто даже во время культурной революции пытался заниматься самообразованием в надежде, что однажды ситуация изменится. Этот момент ярко запечатлелся в памяти поколения. После окончания средней школы «Я пошел работать на завод в Шанхае. У меня не было никакой надежды поступить в университет», вспоминает профессор Джан Вэйвэй из Фуданьского университета. «Экзамен был очень трудным, и успешно сдать его смогли менее 5% поступавших. Возраст абитуриентов в моем классе варьировал от 18 до 35 лет. Среди нас были шахтеры, крестьяне, солдаты, рабочие, молодые подмастерья, как я». Тот экзамен изменил жизнь очень многих людей. Для профессора Сюэлани, нынешнего декана университета Цинхуа, который тогда находился в сельской ссылке, это означало освобождение. Я думал, что проведу всю жизнь в деревне, и поэтому, услышав эту новость, мы, ссыльные, невероятно обрадовались. Мы были просто счастливы. Для нас это был поворотный момент всей жизни». Через 10 лет количество поступающих в высшие учебные заведения увеличится невообразимым образом. В 50 раз! Вскоре по инициативе Дэн Сяопина состоялась серия китайских ознакомительных поездок в Гонконг, Японию и Европу. Последний из этих визитов возглавил его единомышленник, реформатор Гу Му. Западные историки сравнивают эту рубежную миссию состоявшуюся со 2 мая по 6 июня 1978 года, с миссией Ивакуры в 1870-х годах, открывшей Японию для США, Великобритании и Европы, или с Великим посольством Петра I в Западную Европу в 1690-х годах, в ходе которого царь знакомился с новейшими военно-морскими технологиями на Чатомских верфях. Как мы уже знаем, Именно эти примеры были в голове у будущего преобразователя Китая, когда он замышлял свои реформы. Дэн Сяопин надеялся, что 30 человек, отправившихся в эту поездку, в будущем станут капитанами китайской экономики. Они почти ничего не знали о Западе, и научиться предстояло очень многому. Они побывали на швейцарской электростанции и в аэропорту имени Шарля де Голля во Франции. В 1978 году Управление авиасообщением в Китае еще не было компьютеризировано. Они были поражены размерами грузового порта в Бремене и уровнем производительности французского сельского хозяйства. Их шокировало не только то, насколько заметно отстал Китай, но и то, с какой готовностью западные люди делились своими знаниями и технологиями. Ведь китайцам так долго внушали, что это враги. Наши глаза открылись говорил один из членов делегации. Все увиденное потрясло каждого из нас. Мы были в крайнем волнении. Нас учили, что капиталистический Запад разлагается и загнивает, что он жестоко обращается со своими рабочими, но мы собственными глазами увидели, что это неправда. По возвращении посланцы доложили, что четыре модернизации промышленности, сельского хозяйства, обороны и научно-технической сферы впервые предложенные Джоу Эйнлаем в начале 1960-х годов, наконец-то стали реалистичной перспективой. Для Китая это было началом новой эры открытости. Новая эпоха в зеркале телевидения Теперь события развивались стремительно. В середине сентября Дэн Сяопин, которому было почти 75 лет, отправился в турне по северо-восточному Китаю. Он желал высечь искру. В маньчжурском Ляунине реформатор, к удивлению местных чиновников, заявил, что лидеры КПК, включая его самого, должны признать свои ошибки. «Мы подвели замечательный китайский народ, который был очень терпелив». Для тех, кто умел читать между строк, было понятно, что к ответу привлекается вся эпоха Мао. Наша государственная система, в основном, заимствовалась из Советского Союза, говорил Дэн Сяопин. Она костная, поверхностная, забюрократизированная, Ее необходимо основательно перетряхнуть. 22 октября китайский лидер лично отправился в Японию, чтобы посетить самые современные сталелитейные заводы и новейшие фабрики по производству электроники. Проехавшись на скоростном поезде, он заметил, что несмотря на поражение в войне, Теперь японцы на десятилетия опережают Китай. Реформатора сопровождала команда государственного телевидения, которой поручили фиксировать то, что увидит он. «Не снимайте меня», — распорядился Дэн Сяопин. «Снимайте то, что нам будут показывать. Наши люди должны узнать обо всем этом». Как и предполагал Дэн, впечатление, произведенное на китайскую общественность, было огромным. Раньше китайцы слышали новости по радио, а теперь еще и видели их благодаря новому чуду – телевидению. В 1978 году в Китае имелось всего несколько местных станций. Общенациональная телевещательная компания CCTV была учреждена в том же году. А число жителей страны, в основном горожан, имевших дома телевизоры, не превышало 10 миллионов. Например, «Жао Мэйтан» К тому времени она жила в крошечной квартирке-многоэтажке в Шанхае и работала в столовой, писала в письме своему мужу, который отбывал 20 год перевоспитания в одном из сельских районов провинции Аньхой. «Мы взяли на прокат телевизор. Ширина экрана всего 25 сантиметров, но если смотришь дома, то это вполне нормально». Платил за услугу ее сын. Она рассказывала супругу, что теперь соседи напрашиваются в гости, чтобы смотреть фильмы. В «Фаворитах» была картина «Горбун из Нотр-Дама» 1939 года с Чарльзом Лоутоном в главной роли. А на старую экранизацию «Сна в красном тереме» 1962 года и вовсе собрался весь дом. Особым потрясением фильм стал для детей. Они просто не могут глаз оторвать. С появлением телевидения мир буквально распахивался перед глазами. «Они показывают и японские фильмы», – писала женщина. «А я посмотрела все спутниковые трансляции визита заместителя председателя Дэн Сяопина в Японию». Читая письма Жао Мэй Тан», невольно ощущаешь поразительное терпение и стоицизм китайского народа, а также оптимизм, витавший в воздухе новой постмаоистской эпохи. «Мир, который так долго задыхался, начинал открываться». 12 ноября Дэн Сяопин прибыл в Сингапур и был буквально потрясён увидев современное, хорошо оборудованное жилье для рабочих. Он вновь сравнил свое впечатление с ситуацией в Китае, где положение крестьянства местами было не лучше, чем в 1920-х годах. На тот момент премьер-министром КНР все еще оставался маоист Хуа Гафен, но Дэн Сяопин медленно прокладывал себе путь наверх. Его единомышленники постоянно публиковали статьи в газетах, которые жадно читались в заводских цехах. 17 ноября Жао Мэйтан отправила из Шанхая еще одно письмо мужу ссыльному. 7 октября в Дзефан-Жибао появилась статья о том, что специалисты начали возвращаться на свои старые рабочие места. В ней говорится, что есть постановление о об освобождении любого, кто отбывал срок трудового перевоспитания. Достань номер газеты и посмотри». статья о ветре перемен появлялись все чаще и чаще. Теперь Жао Мэйтан ежедневно ходила к газетному киоску, расположенному у ее многоквартирного дома за Шанхайской набережной. 14 числа в Эньхуэйбао вышла очень хорошая статья, автор которой пишет, Необходимо укрепить демократию и установить верховенство закона. А в другой публикации, появившейся вчера, говорится «Мы должны искать истину в фактах. Несправедливость должна быть исправлена. Тебе нужно взглянуть на эти материалы. Такие статьи сейчас появляются каждый день». Подобные послания улавливают веяние времени. «Партия готовила почву для радикальных перемен». На следующем этапе своей подковерной борьбы за власть Дэн Сяопин рассчитывал добиться принятия своих реформистских идей на партийном пленуме, проведение которого было запланировано на декабрь. Дэн Сяопин решил, что в качестве первого шага он озвучит эти идеи на рабочей конференции в ноябре того же года. Однако еще до того, как ее делегаты стали пребывать в Пекин, в китайской деревне начали разворачиваться важные события. Как это часто бывает в истории, Движущей силой перемен выступили низы, хотя руководство, как водится, присваивает лавра обновленцев себе. Сяоган. Взгляд из деревни. После Великого Голода прошло чуть меньше 20 лет, и мы возвращаемся в деревню Сяоган, расположенную в уезде Фэньян провинции Аньхой, к югу от реки Хуайхэ. В наши дни до деревни можно добраться по новой автомагистрали G36, проложенной от хуанхе до Нанкина через холмистые пахотные земли. Проезжая через изумрудно-зеленые рисовые поля с сетью искусственных водоемов и оросительных каналов, трудно представить себе голодающий мир начала 1960-х и 1970-х годов, в котором некоторые землепашцы еще пользовались деревянными плугами и баронами. Даже в 1978 году деревня все еще представляла собой беспорядочное скопище сложенных из сырцового кирпича крестьянских домов, вытянувшихся вдоль одного из притоков Хуэхэ. Сейчас ее перестроили, оставив единственный старый дом с полным набором прежнего сельскохозяйственного инвентаря – Реликвиями сорокалетней давности, которые вполне уместно, выглядели бы и в хижине английского землепашца эпохи Тюдоров. Такой была материальная культура Сяогана после 30 лет коммунизма. Мы уже знаем, что в начале 1960-х годов, в период Большого скачка, уезд фэн вместе с большей частью страны погрузился в голод. В деревне Сяоган с 1958 по 1960 год от голода умерла половина жителей. Затем, с началом культурной революции, в условиях продовольственного дефицита и почти полной нищеты, на свет народилось новое поколение детей. После неурожая, случившегося в 1978 году, ситуация стала вообще отчаянной. Как вспоминает Гуань Юдзян, в то время молодой крестьянин чуть старше 20 «У меня было четверо детей, и все они ходили просить милостыню, даже самый младший. Еды отчаянно не хватало. Жизнь была очень тяжелой», — говорит он. 24 ноября 18 глав местных крестьянских семей встретились в том самом, стоящем и сегодня, доме из сырцового кирпича на краю деревни, чтобы подписать тайное соглашение о разделе земли деревенской коммуны на отдельные семейные участки. По воспоминаниям Янь Цзинчана, одного из них, это было очень трудное решение. Но не сделав этого, мы умерли бы от голода. Поступив так, мы рисковали многим. В конце концов, мы решили пойти по этому пути. Нам грозила тюрьма или смерть, но мы все же поделили землю. Мы сделали это, чтобы перестать голодать». Это было противозаконно и противоречило одной из основополагающих идей революции. Теперь каждый участок должен был обрабатываться отдельной семьей, которая, отдавая установленную квоту государству, могла оставлять излишки себе, продавая или обменивая их там, где это было возможно. Жители деревни договорились, что если власти схватят и казнят зачинщиков, то их детей до 18-летнего возраста будут воспитывать соседи. Учитывая опасность нового голода и вероятную гибель еще большего числа людей, это был, по словам Янь Цзиньчана, выбор между жизнью и смертью. На месте подписи под документом оставили отпечатки пальцев, вымазанных красными чернилами. Словно договор был скреплен кровью. Уже на следующий год после подпольного мятежа в деревне Сяоган собрали урожай, который был больше, чем за пять предыдущих лет вместе взятых а производство зерна увеличилось до 90 тысяч килограммов. Доход каждого домохозяйства за год вырос в 18 раз, с 22 юаней до 400, рассказывает Янь Цзинчан. Когда об этом узнали местные власти, они закрыли глаза на крестьянскую инициативу. Фактическое положение на местах преодолело сопротивление пекинских сторонников жесткой линии, и вскоре нововведение уже ставили в пример деревням по всей стране. В течение двух лет от колхозов отказались по всему Китаю, что привело к мощнейшему наращиванию продуктивности сельского хозяйства. Тайное соглашение, подписанное в Сяогане в ноябре 1978 года, теперь считается символической вехой, с которой начались стремительный экономический рост и индустриализация, захлестнувшие материковый Китай в последующие годы. Как оказалось, коммунизм противоречил самой природе китайской цивилизации. Сегодня деревня Сяоган в значительной степени перестроена, но по-прежнему окружена рисовыми полями и лесами. На одном конце деревни установлен монументальный героический фриз, возле которого находится небольшой музей, где гордо демонстрирует договор жизни и смерти. Господин Янь теперь владеет процветающим рестораном, а ученики местных шестилетних школ приходят к нему с вопросами о политике реформы открытости Дэн Сяопина. Когда его спрашивают о тех событиях, он отвечает очень просто. У нас не было выбора. Нам предстояло подписать соглашение или умереть с голоду. Поворотный момент то самое время, когда в сельской глубинке разворачивались описанные события, в Пекине шла партийная рабочая конференция. Маловразумительные протоколы съездов и пленумов КПК сухи как пыль, а их идеологический жаргон и свои корыстная лживость утомляют. Перечитывая партийные декларации, невольно погружаешься в десятилетия риторического самообмана, способного истощить терпение любого историка. Но эта партийная конференция стала особенной. Она стоит того, чтобы задержаться на ее решениях на пару минут, поскольку именно этот форум положил начало одному из самых важных событий в современной истории – открытию и реформированию Китая, которые состоялись после 30-летней травмы маоизма. Рабочая конференция КПК проходила с 10 ноября по 15 декабря 1978 года. Местом ее проведения стал отель «Дзинси», расположенный неподалеку от Министерства обороны, в нескольких километрах к западу от площади Тяньаньмэнь. Это унылое бетонное здание в советском стиле, спрятанное за периметром тщательно охраняемых высоких стен. На гостиничные автостоянки преобладают черные «Ауди», которые предпочитает партийная верхушка. Оно и сегодня там же, а его территория по-прежнему закрыта для посторонних хотя портал TripAdvisor рекомендует отель приезжим, отмечая внимательность и вышкаленность персонала. Тогда, в 1978 году, в его большом конференц-зале собрались примерно 200 делегатов из всех регионов страны. Среди партийных идеологов были как консервативные сторонники жесткой линии, так и представители нового поколения приверженцев Дэн Сяопина, в том числе Гуму возглавлявшие научно-техническую миссию в Европу, Хо Яобан, впоследствии ставший председателем и генеральным секретарем КПК, Джао Цзиян, инициатор сельских реформ и будущий премьер-министр, позже сыгравший ключевую роль в кризисе 1989 года. Сидя в президиуме вместе с прочими ответственными товарищами, Дэн Сяопин слушал, как выступавшие Один за другим рассказывали о пережитых ими в годы правления Мао нехватке продовольствия, голоде, хаосе, социальных конфликтах. Такова была реальность последних 20 лет жизни китайского народа. Впервые получив возможность открыто высказаться, руководители 16 провинций обнародовали реальные, а не раздутые показатели производства зерна. В провинции Аньхой, например, ситуация была отчаянной. Производство здесь не только сильно отставало от уровня 1955 года, но и почти скатилось до состояния 1949 года. Один из участников позднее вспоминал, «Было очень печально осознавать, что крестьяне в горах Добешань, на территориях послуживших базой революции, настолько бедны, что у них нет штанов, чтобы одеться, или перьев, чтобы писать». Представленные сцены заставили делегатов глубоко задуматься. Теперь Дэн Сяопин укрепился в своем стремлении к переменам, парадоксальным образом оказавшись еще и в положении врачевателя израненной души партии, да и всей страны тоже. Для цивилизации, которая все еще оставалась аграрной, сельское хозяйство было на первом плане, и реформаторы, подобные Ху Яобану, были настроены полностью отказаться от системы коммун и заменить ее системой семейных квот. Такой эксперимент уже проводился в Сычуане, а также, правда без ведома властей, в Аньхое. Но многие в партии считали, что идти против заветов Мао нельзя. По их мнению, репутацию великого кормчего необходимо было поддерживать из-за боязни гораздо больших потрясений внутри партии и в обществе в целом. Под занавес конференции слово взял Дэн Сяопин. О вопросах, которые ему предстояло поднять в этой речи, он размышлял по крайней мере с конца 1960-х годов, когда Мао Цзэдун изгнал его из руководства, а, возможно, и со времен провального большого скачка. Хотя он не критиковал Мао Цзэдуна напрямую, вся его речь оказалась неявным упреком председателю. Он осудил культ личности и рабскую приверженность идеологии – которое лишило нацию способности мыслить. Больше всего его беспокоила закрытость китайского менталитета. «Сегодня», — начал он свое выступление, «я главным образом хочу поговорить об одной теме, как освободить наши умы. Давайте будем искать те пути, которые опираются на факты, и формировать единый взгляд на то, как встретить будущее». Сохранилось... Три страницы заметок, выполненных его каллиграфическим почерком. Около 1600 иероглифов. 800 слов. Он хотел, чтобы речь была содержательной, убедительной и состояла из коротких предложений, рассказывал один его друг. Он хотел поговорить об отсталости Китая и кратко изложить свой подход к новой эпохе. Заголовки тем в его написанных от руки заметках – сводятся к ключевым идеям, которые в совокупности образуют программу сотворения нынешнего Китая. Первое. Освободить наш разум от идеологии. Второе. Продвигать демократию внутри партии и в правовой системе. Третье. Пересмотреть прошлое, чтобы уверенно двигаться в будущее. Четвертое. Покончить с избыточным бюрократизмом. Пятое позволить некоторым регионам и предприятиям разбогатеть первыми. Ключом к модернизации, по словам Дэн Сяопина, является разработка четкого и практичного курса. «Отсутствие у Китая необходимых знаний и технологий очевидно для всех», — говорил он. «И поэтому стране нужно начать учиться заново. Ответы на все стоящие перед ней проблемы требуются искать в образовании, прежде всего в сфере экономики и прикладной науки. Что касается исторических просчетов партии, то лишь позднее, в подходящее для этого время, нужно будет подвести итог ошибкам Мао Цзэдуна и извлечь из них уроки. Все несправедливости культурной революции должны быть исправлены, но сделать это надо будет без сведения счетов. Выступление Дэн Сяопина, произнесенное бесстрастным и монотонным голосом, свидетельствовало о начале новой эпохи. После 20 лет классовой войны, безумства идеологии, централизованного планирования и истеричного культа личности, многие из присутствовавших в зале испытали огромный прилив оптимизма. Дэну даже пришлось сдерживать пыл делегатов. Намеченное нами не реализуется в одночасье. Некоторые проблемы придется решать следующему поколению. Через неделю план был представлен третьему пленному ЦК КПК, утвердившему содержание речи Дэн Сяопина. В действительности этот форум лишь подтвердил решение рабочей конференции, но на нем было объявлено о настолько значимых переменах, что сегодня, когда кто-то из китайцев говорит о третьем пленуме, все сразу же понимают, какое событие имеется в виду. Дэн Сяопин считал, что скорейшая разработка Китайского гражданского кодекса могла бы стать одной из важнейших мер, способствующих избавлению от эксцессов маоизма и бремени двухтысячелетнего имперского культа правителя, от всего того, что он называл феодальным мышлением и что современные китайские историки именуют монархизмом. Однако, как оказалось, Сбросить с себя груз истории не так-то просто. На каждом этапе новый лидер действовал очень осторожно, стремясь показать, что он не отвергает наследие Мао Цзэдуна целиком. Кроме того, нам важно понимать, что когда он рассуждал о демократии, то в виду имелась не многопартийная система, а реформирование однопартийного государства, функционеров которого, по мнению Дэн Сяопина, следовало поставить под демократический контроль ради более эффективного функционирования государственной машины. При этом, что принципиально, партия должна была сохранить монополию на власть.